Глава 44. Нервничал Леонарион? Определенно. Ни о чем не переживают только идиоты. Своей-то жизнью его величество рисковать привык, но в этой ситуации по его инициативе могли погибнуть еще пять человек. А план был хлипкий, и времени доводить его до ума абсолютно не оставалось. Таврахтар на камеру притворялся едва ползающим, но в душе за шторкой, благодаря регенералке, ежедневно разминался. И Анрион знал, что князь более-менее в состоянии преодолеть отведенный ему маршрут. А чтобы не вызывать подозрений, им придется разделиться. Ирис молодец, справилась, и лук выкрала. Удачно, что он разборный, иначе бы его никак не получилось незаметно донести даже до технических коридоров. Перемещаться короткими путями по вентиляции Анриону не позволяла комплекция. Но космическая база была еще нашпигована всевозможными аварийными переходами, хитро совмещенными между собой. Он знал о них благодаря Ирис, а благодаря деду и его же феноменальной памяти смог попасть внутрь. К счастью, никому не пришло в голову стирать в программе «Форпост-2112» Базовые настройки, видимо, побоялись затронуть важные элементы жизнеобеспечения и боеспособности. Сейчас его величество в надетом для маскировки ошейнике с выломанным чипом затаился в одном из заброшенных отсеков. Блок, попадание в который обеспечило бы отключение всего видеонаблюдения на станции, располагался буквально в паре шагов за перегородкой. В паре шагов и метрах в двадцати на высоте. Чтобы в него попасть, королю придется выйти на станцию внутренней монорельсовой дороги. Она, конечно, весьма отдаленная, и тут редко бывают пассажиры, тем более днем, тем более в обеденное время, но исключать этого было нельзя. Первое хлипкое место плана. Впрочем, если людей не будет много, трупы в неиспользуемых коридорах базы скоро не найдут. Забыла сирена, ознаменовывающая конец обеденного перерыва. Но для Анариона и остальных беглецов это послужило сигналом к действию. Время пошло. Король осторожно выглянул из укрытия. Перрон пуст. Место, куда требовалось попасть, светилось крестиком воображения Анариона. И на Валенари ему удавались и куда более ювелирные выстрелы. Однако незнакомый непристреленный лук, несколько месяцев без тренировки и всего три стрелы. Король шумно выдохнул, пытаясь отсечь любые посторонние мысли, и на медленном вдохе аккуратно натянул тетиву. Стрела сверкнула, пробила обшивку и застряла в ней на расстоянии ладони от необходимой точки. Блок не очень маленький, гипотетически он мог в него уже и попасть, но если камеры не выключится, все беглецы сразу трупы. Причем король не сомневался, на тот свет их отправят особенно изощренно. Лучше пожертвовать вторую стрелу, чем рисковать. В своем глазомере Анрион был уверен, значит, промах — все-таки погрешность оружия. Он снова вдохнул и выстрелил на пару пальцев левее цели. В этот раз металл лопнул именно там, где предполагалось. Король резко развернулся и скрылся в неиспользуемом коридоре. Тут горело лишь аварийное освещение, причем часть ламп за истечением времени не работала. Передвигаться приходилось местами на ощупь. Его величество считал про себя, стараясь не сбиться, чтобы хотя бы примерно сориентироваться, сколько прошло времени. Лестница, еще одна лестница, прыжок. И ему, в отличие от остальных беглецов, все расстояние необходимо преодолеть пешком, но на том ярусе, где он сейчас, буквально в паре шагов платформы электропоезда, куда Ирис с Мединой должны вывести Роха. Планировалось, что гладиаторша заберет князя с девушкой из камеры Анариона с первыми звуками сирены, пока в коридорах довольно пустынно. Важно выйти именно в этот момент, а не позже, так как вполне вероятно, что после спонтанного отключения камер включится автоматическая блокировка всех отсеков. В качестве алиби, если возникнут вопросы, псих попросил показать мрака доктору Зубра. Визуально рох, висящий между двух девушек тряпкой, к тому же в ошейнике подозрений вызывать не должен. А у Медины и Ирис есть разрешение довольно свободно перемещаться по станции, и ближайший персонал это знал. Но Анариону все равно было неспокойно, и он решил сделать небольшой крюк. Часть вентиляционной трубы в отсеке, прилегающем к станции электропоезда, висела разобранная, и это давало возможность посмотреть, что на ней происходит через решетку воздуховода. На перроне прогуливался один из охранников станции. Беглецы не успели бы прибыть сюда раньше, чем Анарион, а значит, вот-вот появится. Выхода из тех коридора тут не было, поэтому все, что мог его величество, — это наблюдать и дергаться. Демоны! Он же сбился со счета! Сколько прошло с того момента, когда король отвлекся на человека за стеной? По внутренним ощущениям, минуты три не больше. Где же Рох и девушки? А что, если блокировка камер сработала раньше, а Нариона прошиб холодный пот? Нет, тогда, конечно, князь, Ирис и Медина останутся вне подозрений, и теоретически король мог покинуть базу с дедом и бесом. Но он понимал, что не сможет. Как только его бегство вскроется, Роха не оставят в живых. Этим Анарион рисковать не мог. Пока его величество перебирал в голове варианты, ситуация на платформе изменилась. Подъехал вагон, но охранник, демон бы его побрал, проигнорировал поезд. В это мгновение появились девушки с раненым и попытались сразу нырнуть в поезд. Однако от человека, будь он ладен, видимо, что-то смутило, и он выскочил прямо перед еще не открывшимися дверьми вагона и стал задавать какие-то вопросы. Анарион аккуратно взял лук на изготовку и приложил последнюю оставшуюся стрелу. Разговора отсюда было не слышно, но король собирался отпустить тетиву при первых признаках попытки вызвать подмогу. Ирис сначала что-то втолковывал охраннику, тот вроде бы и кому не тянулся, но и от уже открывшихся дверей не отходил. Вдруг бац! Анрион даже не успел среагировать, как Ирис неожиданно кинулась к охраннику. Со стороны могло показаться, что девушка желает его крепко обнять. По факту же она просто в мгновение ока свернула мужику шею, а потом затащила внутрь вагона, куда тут же, не мешкая, заскочили Рох и метина. Дверь закрылась, Анрион спрыгнул с наблюдательного пункта и, что есть силы, припустил вниз. Если остальное прошло согласно плану, дед с бесом дождались, пока все покинут столовую и отключатся камеры, и выбрались через шлюз для охраны. Даже если все отсеки успели заблокировать, у беглецов был свой Джокер в рукаве. Сетчатка глаза старика хранилась в базовых настройках, и давал ему абсолютно любой доступ к разработчику. Когда бес узнал об этой части плана, то чуть не стал заикой. Видимо, Зубр даже не подозревал, насколько ценного пленного он всучил психу на передержку. Уровень, еще уровень, с луком на плече не слишком удобно быстро спускаться по навесной лестнице. Но осталась стрела, а она может пригодиться. Если Анарион правильно ориентируется по времени, то без с Дедом уже подсели к первой тройке на малоиспользуемой станции по ходу движения. Самое главное, чтобы не отключили монорельс, бежать по шахте долго, и впереди обязательно будут такие же остановленные вагоны. Оставалось верить в удачу и надеяться, что сбой в камерах сочтут за технический и не станут парализовывать из-за этого всю жизнь базы. Один переход Анриону пришлось идти по соединяющей два коридора трубе диаметром со средний древесный ствол. У короля, благодаря боевым навыкам, было хорошо с координацией. И тут важно не думать, что под тобой бездонный колодец. Под конец ноги от напряжения уже стали дрожать, так что король возблагодарил богов, что дед убедил его перемещаться по технической зоне в одиночку, Здесь, конечно, безопасней в плане охраны, но кроме Беса и Ирис этот маршрут вряд ли бы кто-то мог повторить. Еще 360 счетов, и вот его величество на контрольной точке, ярус на котором расположен посадочный отсек. Где-то остановит вагон, не доезжая до перрона, и через смотровой люк спустится сюда, вниз, к Нариону. Король замер у запасного шлюза в посадочный зал. Открыть его мог только дед своим чудо-глазом. Минуты шли, остальных беглецов так и не было. Его величество весь превратился в слух, но в ближайших коридорах по-прежнему стояла тишина. Неожиданно раздался чавкующий звук со стороны шлюза. Створ со скрипом разъехался, и в технические отсеки полился яркий свет. Театра надевала латные доспехи, которые уже были по максимуму расставлены под ее изменившуюся фигуру, когда в палатку зашел Гектор. — Ваше Величество, поставьте меня, пожалуйста, в известность о ваших намерениях и планах. Мы закроем вас счетами силы, но хотелось бы заранее понимать, чем закончатся переговоры. — Пункт посадки мы не освободим, если ты про это. Войну же я постараюсь предотвратить, но готовиться лучше к худшему. «У вас есть черный конь?» «Что?» — в ужасе округлил глаза главнокомандующий. «Черный конь. Воины привыкли меня видеть на Нобельферта, но, сами понимаете, его на аэрокаре я привезти не в состоянии». «Вы собираетесь сесть в седло?» «Раз Лорган опасается приехать к нам в расположение, то я готова пойти ему навстречу и пообщаться, как он предложил, на нейтральной территории, прямо на середине моста». «Думаю, мне глупо было бы отправиться туда в карете. Нет уж, мы будем общаться на равных». «Это очень эффектный поступок, но не слишком ли большой риск?» Театра, закончив, наконец прилаживать доспехи и надевая на голову шлем, парировала. «Дело не в эффекте, а в эффективности. Я хочу, чтобы в первую очередь его войска видели, кто здесь настоящая власть и ее силу, а не взбалмошную девчонку в коробчонке». Гектор поджал губы, но промолчал, и Теадра уже спустя пару минут с благодарностью приняла его помощь, взбираясь на коня. Она и сама не думала, что ей придется хотя бы на столь незначительное расстояние передвигаться верхом на ее-то сроки. Но сейчас это казалось единственно правильным. Эльфы должны почувствовать, что во главе королевства сильная женщина, способная решать проблемы, а не бабенка на сносях. И когда она в сопровождении Гектора и еще трех человек охраны в положенное время выступила на мост, то заметила, какими шокированно почтительными глазами на нее смотрят воины. А значит, расчет был верный. Странно, что куда-то запропастился Кьюилл, но сейчас, конечно, не до него. «Рад лицезреть вас в отличном здравии, Ваше Величество!» чуть склонил голову Лорган. На нем за даже не было шлема, но не стоило заблуждаться. Наверняка князь ничуть не, не меньше теадры обвешан щитами. Взаимно, лорд Лорган. Я прибыла сюда, чтобы разрешить возникшее недоразумение и готова к диалогу. Это очень хорошо, ваше величество. Мне понятны ваша скорбь и желание найти виноватого в гибели супруга. Теадра ощутила, как кровь приливает к щекам, а горло стягивает как будто удавкой. гр специально решил сразу нажать побольнее, уязвить, чтобы потом было проще настоять на своих условиях. Но Грозовой берег предоставил вам все возможности вести расследование. Однако пора и честь знать, ваши войска топчутся по нашим землям уже не первый месяц или предъявите обвинения с доказательствами, или впредь не пересекайте границу. Обратите внимание, лорд Лорган, армия стоит не на вашей земле, а лишь около границы. Расследование еще не окончено, и это разумная мера предосторожности. Ваши эльфы держат под контролем пункт посадки. Стоит ли напоминать, что это тоже территория Грозового берега? Все пункты посадки — введение королевской власти, так как именно она отвечает за внешнепланетарную безопасность. На протяжении десятков лет каждое княжество, однако, обеспечивало работоспособность этих пунктов без прямого вмешательства из центра. На протяжении десятков лет не происходило и спонтанных отключений счета. Разговор однозначно начинал накаляться. Теадра чувствовала, что Лорган не собирается отступать, но и она не могла пойти ему навстречу. Наверное, прав был Гектор, считая переговоры бессмысленной затеей. — То есть нас обвиняют в том, что камень раскололся, сбоит, и ему до сих пор не удалось найти замену? — почти искренне возмутился Лорган. — Вас ни в чем не обвиняют, а лишь просят терпимо отнестись к охране посадочного пункта. «Пока вопрос не будет решен. Мы сами в состоянии обеспечивать его безопасность. Нахождение ваших эльфов на нашей земле оскорбительное и отныне расценивается нами как вторжение». Кажется, у Лоргана Первого сдали нервы от хождения по кругу. Воины, не только среди охраны, но и те, что стояли в шеренгах по обе стороны реки, заметно напряглись. Теадра изо всех сил старалась подобрать правильные слова, способные ослабить тетиву переговоров. С каких пор охрана стратегической планетарной точки — это вторжение? Давайте я созову совет, и мы обсудим эти нюансы с представителями остальных 15 княжеств. Я не собираюсь с представителями других княжеств обсуждать свои территориальные вопросы. Либо вы выводите сегодня же войска с пункта посадки, «Либо мы выдворим их силой!» — надавил князь Грозового берега. Мысли королевы метались, все еще стремясь найти бескровное решение, но она даже не успела ничего ответить, как откуда-то сбоку на мост, ломая перила, обрушилась волна силы. Сразу же наступил хаос, сновали эльфы, ржали лошади, теадру, не успевшую воспротивиться, оттеснили в задние ряды. «Возите ее!» — распорядился Гектор Дункану, помогая княжне спешиться и одновременно отдавая еще несколько приказов. «Вы что? Я не уеду! Это надо как-то остановить!» — возмутилась девушка, пробуя сопротивляться. «Мы захватим лорда Гайера в плен, и тогда все остановится. Послушайте же меня хоть раз! Во имя наследника!» — взмолился Гектор, вскакивая на своего коня. Теадра дернулась, пытаясь схватить скакуна под усы, но внезапно почувствовала бегущую по ногам влагу. Совершенно неожиданно и раньше срока у княжны отошли воды. «Помещение разгерметизировано. Срочная эвакуация. Помещение разгерметизировано». Послышалась повторяющаяся рефреном фраза. Глаза Анариона чуть адаптировались, и он узнал в стоящих с той стороны шлюза фигурах беса и деда. У них получилось, но почему с этой стороны? Ладно, не суть важна, все вопросы можно задать потом. Что замер? гаркнул бес. Бежим, пока все из ангара убрались, и еще не поняли, что тревога ложная. Коридор выходил как раз в тот сектор, в который и было запланировано. Ближе всего к беглецам стоял один из облезлых транспортников, чуть дальше прогулочная яхта «Психа». Дед, Медина и Рох спрятались за широкой опорой корабля, чтобы не привлекать внимания, в то время как бес по внешней обшивке забрался до указанного дедом места. А Ирис и Анарион заняли позиции у входного створа. Как только самодельная домовая шашка, собранная девчонками по инструкции деда, сработает, Охрана, хочется верить, станет выскакивать наружу. Тут ее тепленькую они примут. Вентиляционные створки, как это обычно и практикуют на стоянках, на удачу были распахнуты. И бес уже собирался подпалить дымовушку, как вдруг на припаркованной рядом яхте с шипением открылся входной шлюз. На выдвинувшемся трапе появился псих с двумя телохранителями. Бес, Анрион и Ирис переглянулись, общее решение возникло мгновенно. Анрион выстрелил из лука, и в тот момент, когда стрела пробила глаз рабовладельца, Ирис и бес уже бросились к охране. Те не сразу сообразили, что происходит, а потом начали хаотичную стрельбу, которая, впрочем, была недолгой. Никого из нападающих разве что чудом не зацепило. А на трапе лежало три трупа. Гладиатор с бесом схватили бластеры и ринулись вглубь яхты. Его величество забежал наверх и принялся втаскивать тела. Подоспел рог желая помочь, однако король на него гаркнул. Еще не хватало, чтобы разошлась рана или внутренние швы. Но время работало против них. Совсем скоро пираты поймут, что разгерметизация — это уловка. И тогда в ангар хлынет вооруженная толпа. «Если кто-то остался внутри яхты, то их в любом случае меньше, чем скоро окажется здесь, на площадке». «Чисто! Давайте быстрее!» — выкрикнул Ирис, появляясь в проходе. А наконец, втянув последнее тело внутрь тесного шлюза, выскочил наружу за стариком и мединой. Девушка почему-то лежала на полу ангара, а дед суетился вокруг нее, пытаясь поднять. Взлетать надо было как можно быстрее. Король в два прыжка преодолел расстояние и взял Медину на руки. Она оказалась очень легкой и как-то растерянно улыбалась. Его Величество мотнул головой деду, чтобы поспешил на яхту, и сам побежал следом. Что с Мединой, они позже разберутся. Бес уже вовсю вводил в кабине стартовые протоколы. Хорошо, что запрос на взлет диспетчеру отправлялся автоматически. Так никто не заподозрит, что на яхте вовсе не хозяин, и проблем с вылетом быть не должно. Анарион впервые с момента обеденной сирены нормально выдохнул и, наконец, внимательно посмотрел на девушку на своих руках. Ее губы чуть шевелились, словно она пыталась что-то сказать, и не могла. Только в тот момент король заметил у нее на груди расползающееся по зеленой ткани рабочего комбинезона темное пятно. «Как?» «Как такое могло быть? Они же находились за опорой!» «Пристегивайтесь! Пристегивайтесь быстрее! Нам дали добро на вылет! Сейчас откроется шлюз!» Прокричал бес из кабины. Но на Анриона словно напал какой-то ступор. Мысли стали двигаться медленно, будто плыли против течения бурной реки. Капсула! Нет, у психа на борту не было капсулы, иначе бы он не стал платить за операцию Роха на стороне. Что замерли? возмущенно гаркнула подскочившая Ирис. Сейчас по всему кораблю размажет! И осеклась. Я. Я. Еле проговорила Медина, и Анарион наклонил ухо к ее губам, чтобы расслышать. Я была счастлива с тобой! С усилием проговорила она, и король с ужасом понял, что ее дыхание уже не щекочет его щеку. Глаза девушки остекленели а его величество смотрел на все это, не отрываясь, будто не веря, что такое могло произойти. «Пристегивай ее!» — уже мягче проговорил Ирис, чуть ли не выдергивая из рук Анриона тело и сажая его в кресло. «Ей... ей помощь нужна!» — сбивчиво проговорил король, в глубине сознания понимая, что Медине уже ничего не поможет. «Все потом, все потом, садись!» Ирис буквально втолкнула его величество в свободное кресло и активировала ремни. Потолок ангара разверся, и яхта, вздрогнув, стала набирать высоту. Планета и правда не имела атмосферы, и через иллюминаторы на беглецов сразу взглянул чернотой космос. Кое-где мерцали звезды, как первые искры свободы. Но Анарион ничего этого не видел. Он, не мигая, смотрел на окаменевшие черты девушки — и чувствовал, что это его вина. Боги его покарали за нарушение клятвы. Она ведь была произнесена, и неважно кому. Ложь потребовала оплаты. Теперь на его совести еще одной невинной жертвой больше. — С базы вылетело еще три корабля, — разорвал тишину голос беса. — Похоже, за нами погоня.